Глава вторая. Незримый ужас. «Тутмес!» — настойчиво взывал голос. И столь же настойчиво барабанил кулак в тиковую дверь дома, принадлежащего одному из самых чистолюбивых вельмож Куша. «Господин Тутмес, впустите меня! Демон снова вырвался на свободу!» Дверь отворилась, и на пороге ее возник Тутмес. Высокий, худощавый мужчина, с тонкими чертами смуглого лица, выдающего его принадлежность к правящей касте. Судя по белым шелковым одеждам, он уже готовился ко сну. В руке его был небольшой бронзовый светильник. «Что там, Афари?» — спросил он. Посетитель, сверкая глазами, ворвался в комнату. Он запыхался от долгого бега. Был он тощим, жилистым и темнокожим в белой джубе, Ростом пониже Тутмеса и с более негроидными чертами лица. Несмотря на спешку, он все же тщательно притворил за собой дверь, прежде чем ответить на вопрос. «Амбула, он мертв! В Красной башне!» «Что?» — воскликнул Тутмес. «Тананда осмелилась предать смерти начальника черных копьеносцев?» «Нет, нет, нет! Конечно же, она не столь глупа! Его не казнили, а зверски убили!» Кто-то, Сет знает как, проник в его камеру и перерезал ему глотку, переломал ребра и размажил череп. Клянусь, Даркетто, много я перевидел на своем веку покойников, но не припомню никого менее привлекательного в мертвом состоянии, нежели Амбула. Тут Мес — это работа демона, о котором рассказывают черные. Незримый ужас снова вырвался на свободу в Мироэ. Афарис сжал в руке маленькую статуэтку своего богохранителя, висевшую у него на шее на кожаном шнуре. Горло Амбулы было перекушено — Но следы зубов не похожи ни на львиные, ни на обезьяньи. Это были клыки, острые, как бритва. Когда это произошло? Чуть позже полуночи. Стража, охранявшая лестницу наверх, услышала его крики. Они вбежали наверх и увидели все так, как я описал тебе. Я спал в нижней части башни, как ты мне велел. Увидев, что случилось, я прямиком побежал к тебе, запретив стражникам кому-либо рассказывать об этом. Тутмес улыбнулся холодной, неприятной улыбкой. Он пробормотал. «Ты же знаешь, какова Тананда в гневе!» Заточив Амбулу и Аахмеса в темницу, она могла приказать прирезать Амбулу а затем изуродовать его труп, представив это делом рук демона, который некогда обитал в этой стране. Разве такое невозможно?» Понимание засветилось в глазах министра. Тутмес, взяв Афари под руку, продолжал. «Итак, ступай и опереди королеву». Сперва смени стражу в Красной башне. И тех стражников казни за то, что спали на посту. Убедись, все ли поняли, что ты действуешь по моему приказу. Это покажет черным, что я отомстил за смерть их начальника. И обезоружит Тананду. Убей их прежде чем она до них доберется. Затем поговори с остальными высокородными. Намекни, что если таков способ Тананды вести дела, то все мы в опасности. Затем ступай во внешний город и найди там старого Агиру, охотника за ведьмами. Не говори ему прямо, Что тананда является причиной случившегося, но намекни на это. Афари вздрогнул. Как может обычный человек солгать, глядя в глаза этому дьяволу? Его взгляд так и прожигает тебя насквозь. Я видел, как он оживлял мертвецов и заставлял их ходить. Черепа ухмылялись и скалили зубы. Ты не лги ответил Тутмес. «Просто поделись с ним своими подозрениями. В конце концов, если даже это и демон прикончил Амбулу, должен же быть кто-то, кто выпустил его на свободу. И Тананда вполне может стоять за этим». «Итак, поспеши. Когда Афари отбыл...» Усиленно размышляя над указаниями своего господина, Тутмес на мгновение задержался посреди своих покоев, украшенных гобеленами, выполненными в красочной варварской манере. Голубой дымок струился из бронзовой жаровни, находящейся в углу комнаты. Тутмес позвал. «Муру!» Послышались шаги босых ног, отодвинув занавес из малинового шелка, скрывающий потайной ход, и низко пригнув голову, в комнату вошел, на удивление, высокий и худой мужчина. "Я здесь, господин", произнес он. Ростом он был даже выше тут места и был одет в алую накидку, переброшенную через одно плечо. Хотя кожа его была очень темной, черты лица своей правильной формой напоминали скорее представителей правящей касты Мироэ. Волосы, похожие на овечью шерсть, были уложены в замысловатую прическу.